Глава девятая Праздник жатвы. Один Когда они вошли в конюшню, освещенную одним тусклым газовым рожком, тень выступила из одного из стойл. Ролан тут же выхватил оба револьвера. Шими несколько мгновений смотрел на них, держа в одной руке стремя. Затем его лицо осветила широкая улыбка, глаза сверкнули счастьем, и он бросился к ним. Роланд сунул револьверы в кабуре и уже приготовился обнять юношу, но Шими проскочил мимо него и упал в объятия Кадберта. Ой-ой! Кадберт сначала притворно покачнулся, потом обхватил Шими и поднял его в воздух. Ты чуть не сбил меня с ног, парень! Она вас вытащила! воскликнул Шими. Я знал, что вытащит, знал! Хорошая, умная, Сюзан! Шими посмотрел на Сюзан, стоявшую рядом с Роландом, все еще бледную, но уже совладавшую с нервами. Вновь повернулся к Берту, звонко чмокнул его в лоб. «Ой!» — воскликнул Берт. «А это за что?» «Потому что я тебя люблю, добрый, хороший Артур Хит. Ты спас мне жизнь». «Ну, может, ты спас». Катберт рассмеялся, его большое сомбре разбилось на затылок. «Но если мы и дальше будем торчать здесь, ты снова можешь ее потерять». «Лошади оседланы, доложил Шими. «Сюзан велела заседлать их, и я это сделал. Сделал, как полагается. Осталось только пристегнуть это стремик к седлу мистера Ричарда Стокворта. То, что висит сейчас, истёрлось, и может оторваться». «С этим успеется». Алан взял стремя из рук Шими, повернулся к Роланду. Куда теперь? Роланд предложил вернуться в мавзолей Торина. Лицо Шими перекосило от ужаса. На кладбище, когда в небе полная демоническая луна! Он так замотал головой, что с нее Самбрера. Там же мертвецы! Сейди, Аборн! Если докучать им, когда в небе демон, они могут подняться и пойти. «В любом случае, нам соваться туда не надо», — поддержала его Сюзан. «Женщины из города должны усыпать дорогу от дома на набережной до кладбища цветами, прибраться в мавзолее Олив будет руководить ими, если сможет, а если нет, так не обойдется без моей тети и Коралл Торин. С этими дамами встречаться нам ни к чему». «Хорошо. Тогда на лошадей и в путь. Подумай, Сюзан, и ты с Нам нужно место, где мы могли бы спрятаться до рассвета, и при этом такое место, куда мы можем добраться меньше, чем за час. Не на Великом Тракте и в любом направлении от Хембри, за исключением Северо-Запада». «А чем тебе не устраивает Северо-Запад?» — спросил Аллен. «Потому что туда мы поскачем сейчас. Есть одна работенка, и мы дадим им знать, что это наша работа. И прежде всего Элдриду Джонасу», — сухо улыбнулся Роланд. Я хочу, чтобы он понял, игра закончилась, никаких замков. Настоящие стрелки уже здесь. Посмотрим, сумеет ли он противостоять им.